Игрушки весь день просидели Возле заколдованных профессора и братцев Волнушкиных Надеясь, что злое волшебство закончится Наступил вечер, но ничего не изменилось Первой не выдержала кудрявая кукла Пора... Бай-бай. Она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и направилась в палату. За ней виновато пошли, поехали, поползли остальные. На лужайке остались лишь обитатели ромашковой палаты. Им очень хотелось помочь бедному доктору. Но как же расколдовать его и Волнушкиных? В лесу сверкнул знакомый огонек. Это был светляк. Он в волю наигрался с другими огоньками и теперь летел домой. Мотя, Заяц и Медведь поторопились за ним. Летающий песик исчез возле небольшого холма. Подойдя к этому холму, игрушки споткнулись аллеечку и ведерко и догадались, что находятся в саду у Филофеи. Они не сразу разглядели в холмике освещенное окно, так густо оно было оплетено диким виноградом. Филофея сидела у камина с целебным венком из барвинка на голове. Мучила мигрень, и вообще вид у нее был расстроенный, даже крылышки казались поникшими. Рядом с ней запыхавшийся светляк локал воду из мисочки размером с наперст. «Когда все твои желания исполняются, это вроде бы замечательно, — рассуждала Филофея, покачиваясь в кресле. Но если они исполняются не по порядку, а все сразу, то получается ужасная путаница и ничего хорошего. «Как ты думаешь, светляк?» Песик приподнял от миски свою мокрую мордочку и звонко гавкнул в ответ. Вздохнув, Филофея надела очки, стащила с книжной полки древнюю книгу с рецептами противоядий и стряхнула с нее пыль, которая крошечными плесками разлетелась по комнате. Постараюсь исправить свою ошибку. Но я ведь никогда никого не расколдовывала. Фея стала переворачивать трухлявые страницы и чихнула от пыли. Фот нашла. Достаточно всего одной слесинки. Окей, это не проблема. Она поправила свои очки. Что? Слесинки... «Если это она?» «Но как же я составлю его плакать?» «А если он меня сошрет?» Она все-таки вышла из дома и даже приказала тропинке проложить путь на гиблое болото, но идти к «Если это ону?» ей страшно не хотелось. «Пойти или не пойти?» Филофея вырвала из своего венка цветок и принялась гадать. Пойти, не пойти, пойти, не пойти. Лепестки закружились над волшебной тропинкой. Весело гоняясь за ними, светляк услышал подозрительную возню за деревьями. Собачка залилась лаем и полетела на шум. В лунном свете она увидела три силуэта, которые убегали в темноту. Один из них скрипел, как ржавый механизм. Песик уже бросился вдогонку, и тут его позвала хозяйка. «Светляк, ко мне! Возвращайся домой! Не судьба профессору быть расколтованным!» Хотя последний лепесток означал «пойти», Филофея подула на него и добавила «И к тому же боюсь я этого, если это он». Лепесток спланировал на тропинку возле ее туфелек, но я искренне хотела помочь. С этими словами успокоившаяся Филофея в сопровождении верного светляка направилась в свой уютный домик.